Глава 14. Отправка в Академию. Черт побери, такое чувство, что время играет со мной в какие-то свои злые шутки. Стоило мне только увлечься изучением своих новых возможностей, пытаясь встроить в свою боевую схему, отвлекаясь лишь на вечерние посиделки с сестрой, как оставшиеся до отправки дни пролетели как-то незаметно. Вот теперь стою перед портальной площадкой, расположенной на небольшом возвышении, и выслушиваю последние наставления, стараясь не коситься на вооруженное сопровождение, взявшее нас в двойное кольцо, и на выстроившихся шеренгой пятерых молодых парней и одну девушку. Так, чтобы писал мне каждый вечер, так не вздумай на каникулы приехать без чего-то вкусненького, а еще... Катька мало того, что несла всю эту чепуху на полном серьезе, так еще и загибала пальцы, перечисляя свои наставления. Я же, в итоге не выдержав и шагнув вперед, обнял ее со всей нежностью. «Ну что ты, глупышка, я же учиться еду! Знаю я вашу учебу!» Шмык, не выдержала она, и глаза мигом наполнились слезами. «Мне вон старшие девчонки в школе рассказывали, как всякие студенты учатся, а когда ты задание выполнял, тоже говорил, что там все просто, а я потом волновалась». «Котенок, ну может хватит?» «Ничего не хватит!» «Вы же, мужики, глупые! За вами не проследишь, так обязательно какую-нибудь глупость сделаете!» Обхватив меня за шею и уткнувшись в мое плечо, пробормотала сестренка. От такого заявления чуть не выпал в осадок. «Это где же эта малявка нахваталась такого?» Но последовавшая после этого фразы сестры добила меня окончательно. «Либо не догадаешься, любимой сестре подарки привезти, либо еще хуже, невесту себе найдешь, которая мне не понравится». «Точно надо будет попросить крёстного проверить, что же это за старшие девочки с моей сестрой общаются и всякой дурью забивают её голову». Хотя уже не надо. Крёстный, стоявший рядом и всё прекрасно слышавший, и так уже нахмурился, явно собираясь устроить хороший такой шмон среди подружек Кати. Мало ли, зачем эти малолетки всякую чепуху у рассказывают. «Кать, дай с твоим братом поговорить, а то портал откроется уже через пару минут». «Не отпуская меня, Катя посмотрела на крёстного, немного подумав, нехотя отпустила и отошла на пару шагов, при этом надувшись». Но практически сразу её взгляд остановился на картане, и с хитрой улыбкой она, схватив его за ухо, оттащила в сторонку, начав что-то говорить в мохнатое ухо, так и оставшееся зажатым в её пальцах. Учитывая, что второй рукой она при этом зажимала один за другим пальцы, то список того, что, по её мнению, мне можно было, а чего нельзя, сейчас хомяку излагался под запись». «Все взял?» «Вроде да. Снаряжение плюс запасной комплект взял. Запас провизии тоже. Расходники для практики по руническому письму тоже прихватил, как инструмент для снаряжения патронов». «Стой, стой!» — вскинул руки крестный. «Не надо все перечислять. Просто учти, что как минимум до каникул мы тебе не сможем ничего переслать. Портал в академический городок стоит почти полтора миллиона на одного человека. И город пока не может себе позволить посылать людей туда-сюда». «Хм, как-то я об этом не подумал. А через аукцион?» – спросил я, но сразу же сам себя поправил. «Хотя он же у нас пока слабенький, достает всего лишь на пару сотен локаций, а до Академии, судя по стоимости портала, раз в сто дальше». «Да-да, и через треть руки передавать мало того, что опасно, ибо можно вообще не увидеть передачку, так еще и дико дорого, поэтому держи». Крестный протянул воплощенный энергон, который отсвечивал подозрительным синим цветом. «Ого!» Не удержался я, когда взятый из рук крестного Энергон конвертировался у меня в инвентаре в числовое значение. 240 тысяч. Это практически все свободные личные финансы, так что без крайней необходимости постарайся сильно не тратиться. Если что, я могу, конечно, взять беспроцентный кредит, но лучше не злоупотреблять должностным положением. Да, Крёстный до сих пор, похоже, не привык, что у него сейчас власть в этом городе практически абсолютная, причём закреплённая системой, ну или просто решил и дальше относиться к этому как к должности. Не знаю, мы как-то эту тему особо не затрагивали, не особо она приятная для него, как для человека, посвятившего жизнь службе народу и ставшего вдруг правителем. «Постараюсь не строить из себя засранца, который сорит деньгами направо и налево», – улыбнулся я ему. «Я в тебе не сомневаюсь». Крепко, по-мужски обнял меня Крёстный. «Кстати, все забываю поблагодарить тебя за ту подсказку. Мы смогли подготовить полноценную группу для отправки вместе с тобой». «Значит, я был прав в своем предположении?» Скосил я взгляд на стоящую шеренгу и шестерку молодежи. «Почти да. Есть там пара мелких нюансов, но, думаю, в ближайшие несколько лет мы будем регулярно пару групп высылать на обучение в Академию. Надеюсь, не как надсмотрщиков для меня?» Пошутил я, внутренне надеясь, что это действительно всего лишь шутка. «Нет, не волнуйся». «Признаюсь, была мысль записать их в твои телохранители, но из-за правил Академии, про которые нам удалось узнать, это не получится. Так что у них совершенно другая задача. Нам позарез нужна информация, магические и техномагические наработки, да и куча всего другого. Так что они растворятся по разным факультетам, и ты, скорее всего, без крайней на той необходимости их вообще ни разу не увидишь до конца обучения». «Но помни, у них также есть приказ, в случае чего по твоей команде бросать всё и помогать тебе». «После твоего ответа у меня в голове только прибавилось вопросов. Но, смотрю, времени уже нет, и мне с этой группкой пора». Кивнул я головой на открывшийся дополнительный портал возле основного транспортного. Катя, заметив, что портал открылся, сразу же бросилась ко мне и, крепко обняв, едва слышно пробормотала «береги себя» и сразу же отпустила». Это все было решено заранее, несмотря на то, что портал, если судить по предыдущим годам, простоит 48 часов. Но чем раньше я попаду на ту сторону, тем больше у меня будет времени для изучения окружения и условий учебы. Учитывая, что у нас есть проверенная информация, об в Академии огромное количество факультетов, нужно до начала занятий изучить по ним информацию и определиться, на какие же мне записываться, а на какие не стоит. Да и еще много задач по мелочам. В любом случае, даже пара лишних часов может оказаться крайне важной. Раздавшись в стороны, наша охрана открыла проход к порталу, и шестерка молодых бойцов сразу же получила команду выдвигаться. но ну, а та, не задерживаясь, юркнула в пространственный овал, буквально на секунду задерживаясь перед ним. Подхватив картана на всякий случай, а то у нас не было информации, как он отреагирует на питомца, Я тоже подошел к порталу, но в последний момент не выдержал и, обернувшись, помахал Кате и крестному рукой. но ну, не смог вот так не оборачиваясь уйти. Я же их не увижу аж до следующего лета. Активировать бесплатную телепортацию в Академию только при наличии приглашения. Да? Нет? Что за глупый вопрос? Нет, блин, я пришел сюда просто возле портала постоять и покрасоваться своей спиной перед толпой народа. «Мысленно подтвердил использование и в этот момент почувствовал, как будто из меня чуть не вывернуло завтрак. Пространство вокруг меня без всякого предупреждения исказилось и смазалось, как будто с места перешел на сверхсветовую скорость. Пару раз крутнулось и замерло, превратившись в разноцветное смазанные пятна. А передо мной на расстоянии вытянутой руки выскочил новый текст». Точка прибытия занята. Во избежание телепортационного наслоения и смешивания с другими пользователями телепорта рекомендуется дождаться своей очереди на открытие выходного окна в точке назначения. Ваш номер в очереди 71. Удивительно, но надпись отображалась не в моем интерфейсе, а реально висела передо мной. В чём я убедился, махнув пару раз рукой по верхней части текста, которая от моих движений немного размазала. Но буквы сразу же восстановили чёткость, а чуть ниже висела ещё одна надпись, и, судя по насыщенному цвету, представляла собой активную кнопку. «Активировать принудительное открытие выходного окна телепорта». «Даже не вздумай-то махать рукой!» Сразу же среагировал картан, продолжавший висеть на манер сумки в моей руке. «А то не хватало ещё получить голову тролля вместо собственной задницы!» «А что, такое возможно?» Попытался я себе это представить, но не смог. «Да фиг его знает. На моей памяти психов, активировавших принудительный выход, не встречалось. Но в теории нас может перемешать с тем, кто сейчас выходит из портала. В итоге получится то же количество существ, вот только с частями тел друг друга». «Брэх, а как же тогда массовые телепорты?» «Если идут по одному каналу, то там перемешивания нет. А вот когда несколько разных порталов одновременно в одну точку, тогда и может случиться казус». «О, быстро они!» – удивился я, увидев, что счетчик очереди за время короткого разговора успел уменьшиться почти на три десятка. «А что ты хочешь? Там около сотни точек выхода с портала. Даже при условии, что большинство прибывших встало столбом, разинув рот, то очередь все равно будет идти достаточно быстро». Картан оказался прав. Прошла всего пара минут и подошла наша очередь. Небольшой рывок, от которого желудок снова немного взбунтовался, но намного слабее, чем при входе в телепорт. И перед нами открылся овал портала, за которым виднелась толпа на фоне города. Шагнув вперед, я оказался на телепортационной площадке, которая была раз в 20 больше, чем в нашем городе. «Благодаря тому, что я опустил взгляд, выбирая, куда ставить ногу, переходя через овал телепорта, смог сразу же разглядеть схему рисунка на площадке, в которой строго были размечены дорожки для передвижения и круги активации порталов. Техника безопасности пространственного перемещения во всей красе. Интересно, сколько бы было несчастных случаев, если бы за всем этим не следила система?» Подняв взгляд от площадки, я чуть было не замер столбом от открывшегося вида, но смог взять себя в руки и в пару шагов уйти из круга для порталов, освобождая место для следующего прибывающего. Отпустив хомяка, которому крайне неудобно было изображать из себя транспортную сумку, крутя головой во все стороны, двинулся вместе с потоком разумных на выход, попутно пытаясь найти группу ребят, отправленных со мной. Я изо всех сил держался, чтобы не пялиться по сторонам с отвисшей челюстью. «Смотри, куда прёшь, образина длинноногая!» Раздался откуда-то снизу грубый, я бы даже сказал, прокуренный голос. «Простите!» — рефлекторно извинился я, чуть не наступив на розовый комок шерсти. Точнее, он показался мне сначала таковым. Но вот развернувшаяся ко мне мордочка, один в один, как у ёжика, с зажатой в зубах сигарой, явно указывала на то, что это разумное существо. Скривившись, розовый ежик, не выпуская сигары из уголка пасти, сплюнул сквозь зубы и, отвернувшись, заторопился дальше на своих коротких лапках. «Розовый пушистый ежик!» Не веря своим глазам, пробормотал я. «Ему повезло, что тут нет твоей сестры!» Авторитетно заявил картан, который уже успел уместиться на моем плече. «А то она затискала бы его до смерти раньше, чем разобралась, что он живой!» «Великодушно прошу прощения, но не соизволите ли вы быть столь любезным, что подсказать мне?» Правильно ли я прибыл и действительно ли тут находится столь интересное заведение под названием Системная Академия? Я выслушал все это, глупо хлопая глазами. В портальном круге, возле которого я остановился, стоял трехметровый тролль с агрессивно торчащими клыками из нижней челюсти, зеленой, а точнее покрытым мхом бородой, которая почти касалась пола, увешанной кусками шкур и черепами неизвестных мне зверей. Но кроме его слов, из общего внешнего вида выбивалась высокая шляпа-цилиндр и зажатый в правом глазу монокль, от которого шла цепочка, пристегнутая к полям шляпы. «Эээ, -э, да вроде тут Академия», — выдавил ей из себя. «Премного благодарен. Еще раз прошу прощения за доставленное беспокойство». Выудив практически из воздуха черную лакированную трость, которая, как и шляпа с моноклем, была явно рассчитана на габариты тролля, эта живая мини-гора, как истинный джентльмен, двинулась по направлению к спуску с портальной площадки. «Похоже, я буду долго привыкать к разнообразию разумных населяющих Дигвард», покачал ей головой, пытаясь избавиться от культурного шока. «Север, вон наша молодежь!» дернул меня за ухо Картан, направляя голову в нужную сторону. Действительно, на краю площади, куда стекалось множество улиц и улочек, а по центру находилась плита с телепортами, стояли пять из шести отправившихся со мной молодых людей. Я сразу же двинул в ту сторону, пытаясь лавировать между множеством разумных, стараясь при этом ни на кого не наступить из тех, кто был мне меньше, чем по пояс. А заодно внимательно следя, чтобы на меня не наступили уже те, кому я был всего лишь по пояс. Вырвавшись с портальной площадки, двигаться стало легче. На самой площади столпотворение было намного меньше, причем прибывшие в основном скапливались вокруг представителей разных рас, затянутых в некое подобие формы черного цвета с красными вставками. Эти разумные активно что-то объясняли новоприбывшим, после чего те сразу же двигались в сторону огромного строения с множеством корпусов и башен. Я даже без пояснений понял, что это представители Академии, которые направляли прибывших в нужную сторону. Почти дойдя до своих земляков, которые уже ждали меня в полном составе, засек вспышку где-то вверху слева. К моменту, когда до меня долетел звук взрыва, я уже кувырком ушел в сторону и, перекатом выйдя на колено, левой рукой сжимал меч обратным хватом, закрывая широким лезвием от возможной угрозы. Быстрый взгляд по сторонам и понимая, что почти половина присутствующих на площади уже ощетинилась всевозможным оружием. Помимо этого, большинство укрылось за щитами, кто за магическими, кто за обычными стальными. «Сохраняйте спокойствие, это просто учебный воздушный бой студентов Академии. Город накрыт куполом, обеспечивающим безопасность. Волноваться не о чем». В десятки метров от земли завис какой-то ангелоид, взмахами золотистых крыльев, помогающий себе удерживаться на одном месте. И снова это черная униформа с красными вставками. Теперь сомнений нет, это форма либо персонала Академии, либо учеников». А может и то, и другое сразу. Еще одна вспышка высоко в небе привлекла мое внимание, после чего я уверился, что к концу обучения в Академии перестану чему-то удивляться. Над городом, у которого видимо мне части не было ни одного здания выше девяти этажей, растянулся едва видимый бирюзовый купол. А вот еще выше в воздушном бою сцепились два некрупных дракона против двух самых обыкновенных, на первый взгляд, истребителей. Драконы пытались поймать юрких противников, которые выписывали в воздухе фигуры высшего пилотажа, или хотя бы зарядить по ним огненным или ледяным плевком. Ну да, один дракон, как и положено, плевался пламенными сгустками, а вот второй бил морозным дыханием. Но за штурвалом истребителей явно были хорошо обученные пилоты, постоянно уходившие в маневрах из-под атак драконов, частенько огрызаясь ракетами, а если мне не изменяет зрение, то еще и бортовыми пулеметами. Вот только у драконов в воздушном бою было одно неоспоримое преимущество. они могли практически зависать на месте и намного реще менять направление движения. Так что буквально за десяток секунд два дракона умудрились подловить один из истребителей. Я уже подумал было, что теперь истребителю крышка, когда один из драконов уже почти вцепился когтями в металл самолета, но металлическая птица, крутнувшись в воздухе буквально в последний момент зарядила с брюха ракетой. После взрыва оба бесконтрольно начали падать на землю, и если с истребителя выпрыгнул парашютист, то дракона в сотни метров от земли подхватило какое-то заклинание и начала плавно опускать на землю. Досматривать воздушный бой между оставшимся драконом и самолетом я уже не стал, и, снова закинув меч в инвентарь, добрался, наконец-то, до земляков. «Хватит пялиться, разинов рты!» — одернул я их. «Пока один внимательно смотрит и записывает все до мелочей, остальные слушают меня». «Но блин, драконы!» и истребители!» — поддержал ее низенький крепыш. «За время обучения, думаю, насмотритесь на них еще столько, что тошнить начнет!» — поддержал меня Картан. Так, привлек я внимание и, убедившись, что почти все смогли оторвать взгляд от воздушного боя и перевести его на меня, продолжил. «Насколько я понимаю, вам командиры нарезали достаточно большой список задач, и каждый представляет, что ему хоть примерно нужно делать в первую очередь». «Так точно!» — почти синхронно ответила группа. «Всем выдали контакты моей системной почты», — уточнил я, а затем, дождавшись утвердительных кивков, добавил. «Тогда скидываем мне сообщение с любой чепухой, чтобы я записал ваши контакты. Если будут какие-то проблемы или непонятки, не стесняемся и обращаемся ко мне. Кстати, деньги вам выделили?» «Так точно, по 300 тысяч, но строго подотчетные. Для любой траты необходимо сначала сделать запрос к непосредственному командиру». «Хм, неплохо». Я был весьма удивлен. «Ладно, тогда смотрите, чтобы вас не развели как лохов». Мы пока не знаем местных правил, традиций, условий. Если какие-то просьбы, обязательства или условия покажутся вам хоть немного подозрительными, связывайтесь со мной. У меня есть пусть и не очень проинформированный, но все же источник, у которого можно уточнить те или иные детали. Вопросы, просьбы, предложения. На какой факультет вы собираетесь поступать? Пока сам не знаю. А зачем это вам? Была команда, чтобы при возможности хоть один из нас попал на смежный или тот же факультет, если это не будет противоречить основным нашим специальностям. Не знаю. Пожал я плечами, мысленно думая, что крестный засранец. Все же пытается впихнуть и тут мне телохранителя. Сначала изучу информацию по факультетам. Как только определюсь, скину вам информацию по своему выбору. Еще вопросы? Никак нет. Тогда чего стоим? Вперед выполнять задание От вскинутых воинском приветствии рук я поморщился. «И постарайтесь не козырять мне, не стоит это видеть каждому прохожему». Учитывая, что вся группа сразу же двинулась в одном направлении, то, думаю, они и не меня совсем ждали. Скорее всего, хотели обсудить свои дальнейшие действия, а тут я влез. «Ну и черт с ним, зато у меня теперь есть контакты всех шестерых, и мне не придется по всей Академии бегать в поисках кого-то из них, вдруг понадобится». «Ну ты грозный», — ехидно прокомментировал Картан. «За собой лучше бы смотрел, сам же пялишься во все стороны, как маленький ребенок». А что я могу поделать, если тут столько необычного для меня? Давай лучше двигаться в сторону Академии. Надо же где-то получить информацию, где регистрироваться, какие тут есть факультеты, да и местные правила с законами узнать. У меня предложение лучше. Нужно завалиться в местный кабак. Алкаш мохнатый, ты бы еще сразу предложил по местным публичным домам пройтись. Хм, тоже вариант. Но там будем доставать информацию о том, что творится в городе. А сейчас лучше завалиться в студенческий бар и узнать все, что нам надо у подвыпивших студентов. А, вот и к чему. А я уже думал, что ты просто решил напиться. Но с чего ты взял, что студенты будут подвыпившие? Ну, во-первых, сегодня и завтра прибывает куча новичков, а многих из них обязательно раскрутят на деньги местные студенты. А во-вторых, сегодня пятница, конец учебной недели, начало загула студентов. Блин, а как мы тогда зарегистрируемся в академии, если впереди выходные? У меня как-то вылетело из головы, что впереди выходные. Так прием по выходным в основном и происходит, чтобы остальные курсы не мешали. Ладно, уговорил. Подумав пару минут, решил я согласиться с хомяком. «Но где мы будем искать студенческий бар?» «Легче легкого! Пошли!» Картан направился к выходу на одну из улиц, где кучковались разумные возле всевозможных агрегатов, начиная от дышащих паром механизмов и заканчивая самыми обычными каретами. Подойдя чуть ближе и расслышав наконец-то выкрики этих разумных, сразу понял идею Картана. «Такси! Такси! Кому такси?» Профессионально заметив наш интерес к местным таксистам, нам на перехват выдвинулся гном в фиолетовом камзоле и островерхой шапочке. «Куда ехать? В академию?» «Нет, нам бы сначала отдохнуть. Что-то не очень дорогое. Я бы даже сказал, бюджетное». Пошевелил когтями в воздух картан. «Но не слишком далеко от академии». «Есть студенческая таверна в 10 кварталах от академии. Кормят средненькое, но достаточно бюджетно Но предупреждаю, к вечеру там будет все забито студентами» предложил гном, оценив наш внешний вид, который особо-то и не блистал. Обычная ежедневная одежда. «Подойдет». «А зараз!» Чуть повернув голову, крикнул гном, и к нему сразу же подскочил мелкий, даже по меркам своего народа, гоблин. «Клиентов, доставив в таверну тетушки Поли. Только по прямой, это бюджетные клиенты». «120!» Предвкушающая улыбка гоблина пропала с лица. «Поехали!» Сразу согласился Картан. «Эх...» Тяжело вздохнул гоблин, забираясь на переднее сиденье устройства, похожего на мопед, у которого сзади была приварена кабина с сиденьями для двоих, а потом начал бормотать себе под нос. Опять с очереди не повезло. Ну ничего, за два и суток попадется еще толстосун.